глава тридцать секрет калибри стараясь не слишком выделяться среди прохожих Найниф следила за переулком рядом со свечной мастерской положив обратно на лоток уличной торговки моток зеленой тесьмы она сунула руку опять под плащ придерживая плотную ткань чтобы ветер не распахивал полы плащ был лучшего качества чем у проходивших мимо людей но простой без всяких вышивок и не привлекал ненужного внимания. Зато пояс обязательно притянул бы к себе все взгляды. Женщин с драгоценными украшениями на улице синего карпа встретишь нечасто, и у корабейников они обычно ничего не покупают. Она перерыла всю тесьму и ленты, и стоявшая сладком тощая торговка морщилась от ее придирчивости но Найниф уже и так успела купить у других торговцев три куска тесьмы, два отреза ленты, и пачку булавок, чтобы не торчать тут без причины. Булавки всегда пригодятся, но что делать с остальным, она понятия не имела. Внезапно Найниф услышала на улице какой-то шум. В той стороне, где торчала караульная вышка, раздался перестук к уличной стражи, Трещотки стучали все громче. Стражник полез вниз со своего насеста. Прохожие возле вышки повернули головы, глядя на пересечение улицы Синего Карпа и еще какой-то. А потом люди, прижимаясь к стенам домов, кинулись в рассыпную, когда показались бегущие стражники, размахивавшие над головой деревянными трещотками. Это не был патруль из двух-трех человек. По улице Синего Карпа топал сапогами целый отряд солдат в доспехах. И к этому потоку из боковой улицы присоединялись все новые и новые стражники. Тех, кто не успел отбежать в сторону, они отталкивали прочь. Один прохожий, не удержавшись, свалился им под ноги. Стражники, ни на миг, не замедлив шага, пробежали по упавшему. Бросилась прочь торговка лентами, рассыпав половину товара с лотка. И Найниф оказалась не менее быстра и прижалась к каменному фасаду рядом с испуганной женщиной. Стражники, чей поток щетинился словно еж колючками, ловчими шестами и боевыми посохами, задевали женщин плечами, таща их вдоль стены. Коробейница закричала, когда лоток вырвался у нее из рук и исчез под сапогами. Но солдаты-стражи глядели только вперед. Когда мимо пробежал последний солдат, Найнив обнаружила, что ее оттеснили на добрый десяток шагов от того места, где она стояла. Торговка лентами, потрясая кулаками сердито, прокричала что-то вслед стражникам. Найнив же, торопливо приводя в порядок сбившийся плащ, и не думала кричать на кого-то. Ей было чем заняться, например, она почти уже решила. Вдруг у нее перехватило дыхание, словно ее окунули в холодную воду. Вся толпа стражников числом около ста остановилась. Солдаты перекрикивались, как будто не зная, что делать дальше. И остановились они перед сапожной мастерской. О, Свет! Лан! И Рант, конечно! Рант, но первая и главная ее мысль была о том, кого она любила всем сердцем — о Лане. Она заставила себя вздохнуть. Сто человек. Найнев прикоснулась к поясу, к обвивавшему ее талию колодезю. В нем оставалось меньше половины запасенный сайдер. но, пожалуй, хватит. Должно хватить хотя она пока и не знала, на что именно. Поглубже, натянув капюшон, Найнев направилась к солдатам уличной стражи, столпившимся возле сапожной мастерской. Никто на нее не смотрел. Она могла бы... Чьи-то руки схватили ее, оттащили назад и развернули лицом в противоположную сторону. Одна из этих рук, как поняла Найнев принадлежала Кацуане, а вторая — Оливии, и они быстро повели ее прочь от сапожной мастерской. Шагавшая рядом с Оливией Мин, то и дело встревоженно косилась через плечо. Вдруг девушка вздрогнула. «Он? По-моему, он упал», — прошептала она. «Кажется, без сознания, и он ранен. Не знаю, насколько тяжело». «Здесь мы ему ничем не поможем, ни ему, ни себе», — холодно сказала Кацуаны. Под ее капюшоном покачивались, свисавшие с прически, золотые украшения. Она ищущим взором оглядывала людей впереди, второй рукой придерживая капюшон от ветра и не обращая внимания на то, что плащ развивается за спиной. «Я хочу очутиться как можно дальше отсюда, пока кому-нибудь из этих ребят...» Не вздумалось попросить женщин показать лица. Из-за этой девчонки в оборот возьмут любую аиседай, которую обнаружит сегодня возле улицы синего Карпа. И у них есть о чем спросить. Пустите меня! огрызнулась, Найнев, вырываясь. Лан. Если ранд без сознания, то что же с Ланом? Мне нужно вернуться и помочь им. У женщин, тащивших ее, руки были словно клещи. И все люди, мимо которых они проходили, смотрели в сторону сапожной мастерской. «Ты, глупая девчонка, и так уже дел натворила. Голос Кацуаны мог заморозить кого угодно. Я же говорила тебе о сторожевых псах фармединга А советницы в панике!» Ведь ты направляла силу там, где никто не может направлять. Если стража их сцапает, то из-за тебя. Я думала, это же Сайдар, — слабым голосом промолвила наинев. Да и было всего чуть-чуть и недолго. Я, я думала, они не заметят. кацуана недовольно глянула на нее. «Сюда, Оливия!» — сказала Айсседай потянув Найнив за руку и сворачивая за покинутую караульную вышку. Взволнованные прохожие сбивались в кучки на улице, встревоженно переговаривались, какой-то мужчина энергично размахивал руками, как будто орудуя ловчим шестом. Женщина указывала на пустую караульную вышку и удивленно качала головой. — Мин, ну хоть ты что-нибудь скажи взмолилась Найнев, «Мы же не можем их бросить». Обращаться к Оливии она и не подумала. У той было такое выражение лица, по сравнению с которым лицо Кацуаны казалось добрым. «От меня сочувствия не жди». Тихий голос Мин был почти так же холоден, как у Кацуаны. Она взглянула на Найнев коротко искоса, потом вновь обратила взор на улицу перед ними. Я просила тебя помочь и остановить их. Но у тебя в башке, как и у них, шерсти больше, чем мозгов. Теперь мы должны довериться Кацуане. Найни вхмыкнула. А что она может? Неужели мне нужно напоминать тебе, что Лан и Ранд остались там, и с каждой минутой они все дальше и дальше? — Ни одному мальчику нужны уроки хороших манер, — проворчала Кацуане пока он еще передо мной не извинился, но сказал верен, что извинится. Думаю, могу и сейчас принять его извинения. Ха, этот мальчик доставил мне уже больше неприятностей, чем десять других, кого я прежде встречала. Я сделаю, что смогу, детка. Намного больше, чем добилась бы ты, пытаясь пробиться через уличную стражу». С этой минуты ты будешь делать в точности то, что я тебе скажу, иначе тобой займется Оливия. Оливия кивнула. И Мин тоже. Найне вскривилась. А ведь считалось, что это Оливия вверена ее заботам. Тем не менее, гости первой советницы может больше, чем обыкновенная Найни Фалмира, пусть даже и нацепившая кольцо великого змея. Родила она, она готова из Коцуана смириться. Но когда Найнев поинтересовалась у Коцуана, что та намерена сделать для освобождения мужчин, Айссяда ответила ей так. «Куда больше, чем хотела бы девочка, если я вообще что-нибудь смогу. Но я дала мальчику обещание. А свое слово я держу. Надеюсь, он это запомнит. Ответ, данный таким ледяным голосом, вовсе не вселил уверенности в душу Найнев. Рант очутился во мраке, лежа на спине и чувствуя боль во всем теле. Перчаток не было. Над собой он ощущал грубый тюфяк. Сапоги с него тоже сняли. Перчаток не было. Они поняли, кто он такой. Он осторожно сел. Лицо в садинах, каждый мускул ноет, словно его избили. Но кажется, ничего не сломано. Медленно встав, Ран тощипью двинулся от тюфика вдоль каменной стены, почти сразу же уперся в угол, а затем нашарил дверь, обитую полосами грубо обработанного железа. В темноте пальцы отыскали заслонку, но он не сумел ее откинуть. Сквозь нее не пробивалось и лучика света. В голове тяжело задышал Льюстерин. Рант двинулся дальше. Босые ноги его холодили каменные плиты. И почти сразу он наткнулся на следующий угол, а вскоре и на третий. Там он задел ногой что-то загремевшее по полу. Одной рукой, держась за стену, он нагнулся и нашарил деревянное ведро. Оставив ведро на месте, Ранд заставил себя замкнуть круг, вновь добравшись до железной двери. Вот и все. Он заперт внутри черной коробки. Три шага в длину и немногим больше двух шагов в ширину. Подняв руку, Ранд нащупал в футе над головой каменный потолок. «Заперти!» — хрипло запыхтел Льюстерин. Опять в ящике. Как тогда, когда те женщины засунули нас в сундук. «Надо нам выбраться!» — взвыл он. «Нам надо выбраться!» Не обращая внимания на его вопли, Рант отступил от двери и, оказавшись примерно в центре камеры, опустился на пол и сел, скрестив ноги. Как мог, он отодвинулся от стены и представил во мраке, что они далеко-далеко от него. Однако казалось, что стоит протянуть руку, и даже не успев ее выпрямить, он наткнется на камень. Ранд почувствовал, что дрожит, как будто кто-то другой беззастенчиво трясет его. Стены словно придвинулись вплотную, потолок навис над самой головой. Необходимо перебороть это ощущение, иначе к тому времени, когда его отсюда выпустят, он станет таким же безумцем, как Льюстерин. Рано или поздно, но его должны отсюда выпустить, хотя бы для того, чтобы передать тем, кого пришлет Алайда. Сколько месяцев пройдет, пока послание доберется до Тарвалона, и посланцы Элайды приедут в фармэдинг. Если лояльные лади-сестры найдутся ближе Торвалона, ждать, возможно, придется меньше. Ранда затрясло еще сильнее, когда до него дошел весь ужас того, на что он надеется. Надеется, что эти сестры не в Тарвалоне, а ближе, что они уже в городе. Лишь бы только выбраться из этого ящика. «Я не сдамся!» — крикнул Ранд. «Ни за что! Буду тверд во что бы то ни стало!» В тесноте камеры голос его прогремел, как гром. Он был недостаточно твердый, и не смог сделать, что нужно, и поэтому погибла Морейн. Ее имя стояло на первом месте в списке, запечатленном в его памяти. В списке имен погибших из-за него женщин. Морейн де Мадрет. Каждое имя из этого списка причиняло ему муку, которая заставляла забывать о телесной боли, забывать о каменных стенах в шаге от него. Кола Версайган, которая умерла, потому что он лишил ее всего, чем она дорожила. Лия Дева Копья — Искосаэда Чарин, которая погибла, потому что последовала за ним в Шадар-Логат. Джинделин, дева из холодного пика Миагома, которая погибла, потому что добилась чести охранять его дверь. Он должен быть тверд. Одно за другим он вызывал в памяти имена из того длинного списка терпеливо закаляя свою душу в пламени боли. Приготовление отняли больше времени, чем предполагала Кацуана, Главным образом потому, что ей необходимо было внушить разным людям, что и речи не может идти о каких-то героических деяниях, вроде тех, что столь красочно расписывают в своих сказаниях министрели. Поэтому был уже поздний вечер, когда Кацуана переступила порог чертога советниц и пошла по залитым светом ламп коридорам. И ступала Кацуана степенно, неторопливо. Начни спешите, люди решат, что ты волнуешься, значит, за ними будет преимущество. А если ей когда-либо в жизни и нужно было с самого начала иметь преимущество за собой, Так это нынче вечером. В этот час коридоры обычно пустовали, но сегодняшние события нарушили обычное течение жизни. Повсюду сновали песцы в синих кафтанах, порой кто-то из них останавливался и удивленно взирал на спутниц Кацуаны. Вполне возможно, им никогда не доводилось видеть сразу четырех Айсседай. Кациана не собиралась признавать занайнив этого звания, пока та не принесет трех клятв, и сумбур минувшего дня только усиливал замешательство при виде процессии. Трое мужчин, шагавших позади, привлекли взглядов не меньше. Может, песцам было и не вдомек, что означали их черные мундиры и значки на высоких воротниках, но вряд ли кто из обитателей чертога встречал когда-либо в его коридорах трех мужчин с мечами. Во всяком случае, если чуточку повезет, никто не побежит сообщать Алейс о нежданных гостях, которые явно намерены ворваться на закрытое заседание советниц. Жаль, не удалось привести одних только мужчин, но даже Дайгиан высказала необычную твердость характера, услышав, что лучше бы тем пойти без своих и сидай Еще жаль, очень жаль, что не все спутницы Кацуаны выказывают хладнокровие, какое демонстрируют Мириса и две другие сестры. Это ни за что не сработает, бурчала Найнев, наверное, раз в десятый с того времени, как они покинули Кручу. Нам с самого начала надо нанести удар надо поскорее действовать мрачно говорила мин я чувствую как он меняется если раньше он был камнем то теперь просто железный цвет что же они с ним делают лишь потому что было связано с мальчиком мин беспрестанно извещала всех о его состоянии и каждый раз слова ее звучали все удручание Кацуана не сказала ей, что представляют из себя здешние камеры. Нельзя, после того, как девочка разрыдалась, рассказывая, что сделали с мальчиком, похитившие его сестры. Кацуана вздохнула. Даже в сколоченной наспех армии, собранной сбору пососенки, дисциплина необходима. Тем более она необходима перед битвой. И было бы еще хуже, если бы она не заставила остаться женщин морского народа. «Если понадобится, я сумею обойтись без вас обеих», — твердо заявила она. «Ничего не говори, найнев Мериса или Карелли способны носить этот пояс не хуже тебя. Поэтому если вы, детки, не перестанете хныкать, Оливия отведет вас обратно на кручу». «Там-то вы вдова ли поноите. Только по этой причине Кацуана и взяла с собой шончанку, этого странного дичка. Оливия очень кротко держалась с теми, на кого не могла посмотреть сверху вниз, но на этих двух болтливых сорок она поглядывала весьма свирепо. Обе как одна повернули головы к золотоволосой женщине И хвала свету сороки трещотки умолкли. Умолкли, но вряд ли смирились. Мин могла сколько угодно скрипеть зубами, но угрюмый вид Найниф раздражал кацуаны. У девочки хорошие задатки, но ее обучение слишком рано прервали. Ее способности к исцелению были прямо-таки чудесны, но способности ко всему остальному вызывали печальные чувства и она не прошла урока, благодаря которому должна была понять, что выдержит и что может выдержать. По правде говоря, Кациона сочувствовала ей отчасти. В башне подобный урок могла получить не каждая. Ее саму преисполненную гордости от обретенной шали и от своего могущества Многому научила почти беззубая женщина-дичок с фермы, самой глухомани черных холмов. Да, крайне разношорстное воинство собрала сегодня Кацуаны, дабы попытаться справиться с главами Фармеддинга. Приемной перед палатой советниц с выложенным синей плиткой полом с высокими колоннами толпились песцы и вестники, но они были в конце концов всего лишь песцами и вестниками. Песцы замешкались, не зная, как поступить. Каждый ждал, что первым заговорит другой. Вестники же в красных куртках, знавшие, что им здесь говорить не положено, попятились к стенам, и песцы расступились. Ни один так и не осмелился открыть рот, но Кацуана Отворив одну из высоких створок, на которых были вырезаны рука и меч, услышала за спиной общий изумленный вздох. Палата советниц была небольшой. Ее ярко освещали четыре стоячих светильника с зеркалами, а мозаичный пол покрывал большой ковер из тира с красно-сине-золотистым узором. В широком мраморном камине жарко пылало пламя, согревая комнату, Хотя застекленные двери, выходившие на наружную колоннаду дворца, дрожали от ветра, и дребезжание стекол заглушало тиканье высоких золоченых часов и лианской работы, что стояли на каминной полке. В тринадцати резных позолоченных креслах, расставленных полукругом напротив двери и весьма смахивавших на троны, сидели озабоченные женщины. Заметив вошедшую в палату во главе маленькой процессии Кацуаны, Алис, сидевшая в центре, нахмурилась. — Это заседание закрытое, а исседай, — сказала Анатоном одновременно официальным и холодным. — Мы можем попросить вас поговорить с нами позже, но... — Вам известно, кто у вас в камерах, — перебила ее Кацуана. Это был не вопрос, но Алис попыталась выкрутиться. Полагаю, там несколько человек. Пьяницы, полдесятка чужеземцев, арестованных за драки или воровство. И еще один из пограничных земель схвачен только сегодня. Он, возможно, убил троих человек. У меня нет поименного списка арестантов, Кацуана Сидай. Найнев глубоко вздохнула при упоминании мужчины, схваченного за убийство, и глаза ее опасно сверкнули. Но у нее все-таки хватило благоразумия держать рот на замке. «И так ты пытаешься скрыть, что задержала дракона Возрожденного», — негромко произнесла Кацуаны. «Она надеялась, отчаянно надеялась» что кропотливая работа Верен принесла плоды, и они не станут делать опрометчивых шагов. Возможно, еще удастся решить дело миром. Я могу забрать его у тебя. За многие годы мне довелось противостоять более чем двадцати мужчинам, способным направлять. Мне он страха не внушает. Мы благодарим вас за предложение как пописанному промолвила Алис. «Но мы предпочтем сначала снестись стар Тарвалоном, чтобы договориться о цене, вот что она имела в виду». «Ну, будь что будет». «Не скажете ли нам, как вы узнали?» Кацуаны вновь прервала ее. «Возможно, мне следовало раньше упомянуть, что эти мужчины позади меня, а шаманы» когда они втроем шагнули вперед, как им и было велено. и Кацуана вынуждена была признать, что вид у них действительно угрожающий. Седоголовый дамер походил на матерого медведя, у которого болят зубы. Красавец Джахар напоминал поджарого леопарда темной масти, а немигающие глаза Эбона на юном лице смотрелись особенно зловеще и они явно произвели на советниц нужное впечатление. Некоторые только заерзали, словно им захотелось откинуться на спинке кресел. Но Сайприн разинула рот с некрасиво выпирающими зубами. Сибейна, чьи волосы были так же седы, как у Кацуаны, обмякла в кресле и принялась обмахиваться тонкой рукой, а кумеры — скривилась, как будто ее внезапно затошнило. Алиса оказалась орешком покрепче, правда, плотно прижала ладони к животу. «Я говорила вам однажды, что шаманы могут свободно бывать в городе, пока они подчиняются закону. Мы не боимся шаманов Кацуаны, хотя, должна заметить, я удивлена, видя их в вашем обществе». Особенно учитывая только что сделанное предложение. Вот как она уже просто Кацуаны. И все-таки Кацуаны сожалела о необходимости переломить Алис. Она хорошо правила фармэдингом, но после сегодняшнего может уже не оправиться. «Ты не забыла, Алис, что еще случилось сегодня?» Кто-то направлял в городе. И вновь советницы заерзали, и ни один лоб прорезали морщины и беспокойство. Искажение. Выдержка изменила Алис. В прежде спокойном голосе послышался гнев и, возможно, даже страх. Глаза ее мрачно засверкали. Скорее всего, стражи ошиблись. Никто из запрошенных не заметил ничего такого, что даже то, что мы полагаем совершенным, Алей, сможет иметь изъяны. Кациона обратилась к собственному колодезю, зачерпнув тщательно выверенную долю Сайдар. У нее была большая практика. Маленькая золотая калибрия содержала куда меньше силы, чем пояс найнев. И эти изъяны остаются незамеченными целые века. Потока воздуха, который сплела Кацуаны, хватило, чтобы приподнять усыпанную драгоценными каменьями диадему с головы Алис и положить ее на ковер у ног первой советницы. Но когда они обнаружены, кажется, что их мог на самом деле увидеть любой Тридцать пар глаз уставились на диадему, советницы застыли в креслах, едва дыша. «А мне изъян не так велик, как амбарные ворота», — заявил Дамер. «По-моему, на вашей голове она смотрится лучше». Сияние силы внезапно вспыхнуло вокруг Найнев. и диадему стремилась к Алис, замедлив в последний момент свой полет и мягко опустилась на ее голову вместо того, чтобы ударить в лоб. В лице Алис не было ни кровинки, однако ореол Сайдар, окружавший девочку, не погас. — Ладно, пусть опустошит свой колодец. — Будет. Алис сглотнула комок в горле, и когда продолжила, голос ее звучал натреснуто. «Будет ли достаточно, если мы освободим его и отдадим вам?» Кому она обращалась, к Кацуану или к шаманам, было непонятно. Возможно, она и сама этого не знала. «Думаю, что да», — спокойно произнесла Кацуане, и Алис обмякла, как марионетка с обрезанными ниточками. Хотя все советницы были потрясены демонстрацией силы, многие, тем не менее, вопросительно переглянулись. Бросая быстрые взгляды в сторону Алис, они с застывшими лицами обменялись кивками. Кацуана глубоко вздохнула. «Она обещала мальчику, что бы она ни сделала, будет сделано на пользу ему» а не на пользу башни или кого-то еще. И ради него она только что сломала хорошую женщину. — Мне очень жаль, Алис, — сказала Кацуанэ. — За тобой, мальчик, уже немалый счет, — подумала она.